Ее жизнь потеряла всякий смысл. Каждый день Сигна вставала, готовила завтрак, обед, ужин, но никто не мог есть. Она убиралась в квартире, стирала белье, варила кофе, который никто не пил. Она делала все то же, что и обычно, в попытке имитировать ту жизнь, которая у них была всего несколько дней назад. Но в душе она была мертва мертва как матта. Это ее тело перемещалось по дому, тело без души, потому что душа ее умерла. Сигна присела на диван, выпустив из рук щетку пылесоса. Гуннер сидел за кухонным столом. Там он молча просиживал целыми днями. Они словно поменялись ролями. Гуннар не мог пошевелиться, в то время как ей приходилось немыслимым усилием воли заставлять себя дышать и жить дальше. Посмотрев на затылок мужа, она как много раз раньше отметила, что матта унаследовал его волосы. Но у нее теперь не будет внука, маленького светловолосого мальчика, который унаследует эту прядь волос на затылке. Или девочки. Она так мечтала о внуках. Пол для нее не имел никакого значения. Как ей хотелось иметь внуков, чтобы баловать их, давать конфеты до ужина, задаривать подарками на Рождество. Малыш с глазами и ртом, как у матта. Сколько лет она ждала, когда он приведет домой девушку и представит ее родителям. Сигна гадала, какой она будет, похожей на нее, или прямой ее противоположностью. Сигнея никогда не была бы злобной, как свекрови в анекдотах. Она не стала бы совать нос в их брак, просто помогала бы им во всем и сидела бы с детьми. Но мац никого им не показал. Сигнея уже начала думать, что ему нравились мужчины, а не женщины. А если дело в этом, о внуках можно забыть. Но главное, что он счастлив. Однако мац Так никого им и не представил, ни мужчину, ни женщину. И теперь у них не будет ни внука, ни внучки со светлыми кудряшками, которые выпрашивали бы сладости перед ужином. И подарки на Рождество не нужно будет покупать. Только одна большая пустота внутри. Их ждет одинокая и грустная старость. Сигне посмотрела на Гуннера за столом. Ради чего им теперь жить? — Ради кого? — Ты хотел бы поехать с ними в Гетеборг? — спросила Анника у Мартина через экран компьютера. Он был ее любимчиком в участке. — Да, — признался тот, — но здесь у нас тоже важные дела. — Знаешь, почему Патрик взял с собой Паулу? — спросила Анника. — Неважно, Патрик сам выбирает, с кем ему ехать. Ответ показался не слишком правдоподобным. До появления Паулы... Патрик всегда брал с собой Мартина. Конечно, в участке тогда и выбрать было неиского, но все равно Мартину было обидно. Патрик видел, что Паула грустит, и решил, что поездка отвлечет ее от грустных мыслей. «Да, а я ничего не замечал». Мартину стало стыдно за свою невнимательность. «Что с ней случилось?» «Понятия не имею. Паула не любит рассказывать о своей жизни, но я согласна с Патриком». Она на себя не похожа. Я бы тоже был сам не свой, если бы мне пришлось жить с Мельбергом в одном доме. «Согласна», — рассмеялась Анника, но тут же помрачнела. «Но вряд ли мы что-то из нее вытянем. Придется ждать, пока Паула сама все расскажет. По крайней мере, мы знаем, почему он позвал с собой ее, а не тебя». «Спасибо». Мартину все еще было стыдно за свою реакцию. В самом деле, так ли важно, кто какую работу делает? — Ну что, приступим, — сказал он, потягиваясь. — Хорошо бы накопать что-нибудь к их возвращению. — Прекрасная идея, — ответила Анника, возвращаясь к компьютеру. — Ты о нем вспоминаешь? — спросил Андерс пригубив кофе. Они с Вивиан договорились вместе пообедать в Лилла-Беррет, где можно было избежать суеты бадиса О ком?» — переспросила Вивиан, хотя и так понятно было, кого он имеет в виду. Костяшки пальцев, сжимавших кружку, побелели. «Об Улофе!» Они всегда называли его по имени. Андерс настаивал на этом. улов был достоин такой памяти. «Да, иногда», — ответила Вивиан, отводя взгляд. В окно было видно лужайку. Деревня проснулась к жизни после долгой зимней спячки. Казалось, она расправляет спину, разминает плечи, выпускает людей на улицу, готовясь к летнему безумию, так резко контрастировавшему со спокойствием, царившим здесь весь остальной год. «И о чем ты думаешь?» — Вивиан резко повернулась к Андерсу. «Почему ты вдруг о нем заговорил? Его больше нет, все это не имеет значения». «Не знаю, это на меня так ельбака действует». Не знаю почему, но мне здесь спокойно. Настолько спокойно, что я снова о нем думаю. Не стоит привыкать к Фельбаке. Мы здесь долго не задержимся, — прошипела Вивиан и тут же пожалела о своей реакции. Она злилась не на Андерс, она злилась на Улафа. Зря Андерс о нем заговорил. Какая в этом польза? Сделав глубокий вдох, она собралась с мужеством и попыталась ответить брату. Все-таки Андерс всегда поддерживал ее, следовал за ней повсюду, защищал ее. Он заслуживает ответа. «Я думаю о том, как сильно его ненавижу», — сжала челюсти Вивиан. «Думаю о том, как много он у нас отнял, как сильно нам навредил. А ты? Разве ты думаешь не о том же?» Ей стало страшно. Ненависть к Улову всегда объединяла их. Она подпитывала их союз энергией, заставляла их держаться вместе, помогала преодолевать все преграды. — Не знаю, — сказал Андерс, обращая взгляд к морю. — Может, настала пора... Пора для чего? Пора простить его? Вот они и прозвучали. Слова, которые ей не хотелось слышать. Разве можно простить улофа Это ведь он отнял у них детство, превратил их в несчастных и одиноких людей, цеплявшихся друг за друга, как утопающие за доску. «Я много об этом думал», — продолжил Андерс. «Мы не можем так жить, Вивиан, не можем постоянно бежать. Мы бежим от того, от чего нельзя убежать, от самих себя». Он ткнул себя в висок, взгляд его был полон решимости. «И что ты пытаешься сказать? Ты передумал?» — спросила Вивиан, чувствуя, как слезы набегают на глаза. «Неужели он ее бросит? Покинет? Предаст, как улов?» «Мне кажется, мы ищем сокровище которого в реальности не существует, полной уверенности в том, что стоит нам его найти, и улов исчезнет». Вивиан зажмурилась. Она хорошо помнила грязь, запахи, людей, улов о который ненавидел их с Андерсом. Он говорил, что им не стоило появляться на свет, что они наказание за его грехи. Для него они были уродливыми, глупыми, отвратительными. И это они были причиной смерти их матери. Вивиан открыла глаза. «Как может Андерс даже думать о прощении?» Ведь это он защищал ее своим телом от гнева Улафа. Сколько раз ему доставались удары, предназначенные ей. «Я не хочу говорить об Улафе», — дрожащим от волнения голосом заявила Вивиан. Ей было страшно. К чему приведут эти разговоры о прощении? «Я люблю тебя, сестра», — Андерс погладил ее по щеке, но Вивиан, погруженная в мрачные воспоминания, даже не почувствовала этой ласки. «Смотри-ка, кто пришел! Незваные гости!» Торт Педерсон смерил пришедших взглядом поверх очков. «Мы решили, что лучше горе прийти к Магомеду», улыбнулся Патрик, пожимая руку доктору. «Это моя коллега Паула Моралес. Мы тут наводили справки о Матсе Сверине и решили заглянуть к тебе, узнать, как дела». «Вы рановато», покачал головой Педерсон. «У тебя ничего нет?» «Нет, я только успел его осмотреть». «И что думаешь?» спросила Паула. Педерсон усмехнулся. «Я думал, с меня и одного Патрика предостаточно, а теперь еще и ты». «Извини», сказала Паула, но продолжала ждать ответа. «Пройдемте в мой кабинет». Педерсон открыл дверь в комнату слева. Они проследовали за ним и сели за стол. Торт присел напротив. На данный момент все, что я могу сказать, это что единственная видимая травма на теле — пулевое отверстие в затылке. Также я заметил несколько шрамов от недавних травм, полученных, судя по всему, в результате избиения. Патрик кивнул. «Мы как раз об этом и говорили с твоим коллегой по больнице. А уже можно определить время смерти?» Труп пролежал там не больше недели, но это покажет вскрытие. «Какое оружие использовалось?» — поинтересовалась Паула. — Пуля застряла в затылке, но как только я ее вытащу, сразу можно будет определить калибр, если качество позволит, конечно. — Понимаю, — не унималась Паула, — но ты же видел столько пулевых ранений, можешь предположить? Она специально не упоминала пустую гильзу, чтобы узнать мнение Педерсона. — Какая настырная! — с восхищением отметил тот. «Но если вы хотите знать мое мнение, то все указывает на пистолет калибра 9 мм». «Но это только мое предположение», — поднял знак предупреждения палец Педерсон. «Мы понимаем», — заверил его Патрик. «А когда планируется вскрытие?» «Посмотрим», — эксперт повернулся к компьютеру. «Вскрытие назначено на понедельник следующей неделе, так что отчет у вас будет в среду, а пораньше нельзя». — К сожалению, нет. У нас дел по горло. В последнее время люди мрут, как мухи. Да еще и двое моих сотрудников на больничном по причине стресса. У нас работа, как сами понимаете, вредная. Не у всех психика выдерживает. Видно было, что к самому Педерсону это не относится. — Ну, ничего не поделаешь. Позвони мне, когда у тебя появится для нас информация. Пуля, я полагаю, будет отправлена на экспертизу. — Само собой, разумеется, — обиженно ответил Педерсон. — Мы хорошо делаем свою работу даже в чрезвычайных обстоятельствах. — Знаю, прости. Патрик вскинул руки вверх в знак извинения. — Я от природы нетерпеливый. Позвони, когда закончишь, обещаю не доставать тебя. — Хорошо, — ответил Педерсон, поднимаясь. Патрик вздохнул. — Среда это так нескоро. «Так мы уже можем войти в квартиру?» — обрадовался Йоста. «А результаты будут уже завтра?» «Замечательно. Хедстрюм будет счастлив». Он широко улыбнулся. Турбьорн Руд только что сообщил, что криминалисты закончили работу и что полиция может осмотреть квартиру. Внезапно Йосту осенило. Нет смысла бить баклуши в участке в ожидании, пока вернутся Хедстрюм и Паула. Бить баклуши Йосте, впрочем, нравилось. Но при этом его раздражало, что Патрик все всегда решает, хотя у Йоста с Бертелем опыта побольше, чем у него. Желания работать без особой необходимости у Йоста, конечно, не было, но зато было желание показать молодняку, где раки зимуют. Чтобы не зарывались. Быстро приняв решение, Йоста поспешил к Бертелю. Порыве чувств он забыл постучаться и, дернув на себя дверь, влетел в кабинет как раз в тот момент, когда Мельберг дремал за рабочим столом. — Какого черта? — сонный Бертель рассеянно озирался по сторонам, и даже Эрнест присел в корзинке и навострил уши. Извини, я только хотел... — Что? — рявкнул Мельберг, поправляя съехавшую на лоб накладку для лысины. — Я только что разговаривал с турбьерным Рудом. — И... Эрнест улегся обратно в корзину. «Он сказал, что уже можно входить в квартиру». «Какую квартиру?» «Матсус Верина. Они закончили. Криминалисты, то есть. И я подумал... Говори конкретней. Ну, Хедстрём все время требует, чтобы мы все делали сию же секунду. Ну, то есть лучше нам не ждать его возвращения, а приниматься за работу прямо сейчас». Мельберг немного успокоился. Он понял ход мысли Йосты, и эта идея пришлась ему по вкусу. — Ты абсолютно прав. Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Кто, кроме нас, сможет грамотно провести это расследование? — улыбнулся он. — О том я и говорю, — улыбнулся в ответ Йоста. — Пора показать этим молокососам, на что способны старички. — Ты просто гений. Мельберг поднялся за стола и поспешил в гараж. — Пора! — Ветеранам взять в руки оружие. Энни снова купала ребенка. Поливала его прохладной соленой водой, стараясь не попасть в глаза, смачивала волосы. Сэм не выражал удовольствия, но и не препятствовал ей. Просто молча лежал у мамы на руках, позволяя себя купать. Рано или поздно он очнется от дремы. Просто его мозг продолжал обрабатывать случившееся. Никакой ребенок не в состоянии понять, почему его вдруг разлучили с папой. Но у Энни просто не было другого выхода. Бегство явилось единственным путем к спасению, и им с Сэмом придется заплатить за него высокую цену. Сын обожал Фредрика, он не видел в нем то, что видела Энни. Ему не приходилось сталкиваться с темными сторонами его души, как Энни. Для Сэма Фредерик был героем, у которого просто не может быть никаких недостатков. Он боготворил отца, что только еще больше усложняло ситуацию. Ей было больно от того, что Сэм потерял своего папу. Сколько бы зла Фредерик не причинил Энни, он все равно много значил для Сэма. Был его отцом, а теперь мальчик никогда больше его не увидит. Энни вытащила ребенка из воды и уложила на расстеленное на причале полотенце. Папа всегда говорил, что солнце творит чудеса с телом и духом. Пусть погреется на солнышке. В воздухе над ними кружились чайки. Когда ему станет получше, он будет с интересом их разглядывать. — Мой милый малыш! — погладила сына по волосам Энни. — Какой же он маленький, какой беспомощный! Казалось, только вчера он был новорожденным младенцем, легко помещавшимся на согнутой руке. Может, ей все-таки стоило показать его врачу? Но материнский инстинкт подсказывал Энни, что ему лучше здесь. больницы и лекарства не помогут. Сэму нужны тишина, покой и материнская ласка. Он скоро поправится. Энни поежилась от холодного ветра. Что, если Сэм простудится? она отнесла ребенка в дом. «Хочешь кушать?» — спросила она, одевая Сэма. Ребенок не ответил. Тогда она усадила его на стульчик, приготовила хлопья с молоком и стала кормить его с ложки. Скоро он поправится. Море, солнце и ее любовь залечат душевные раны. Каждый вечер Эрика заставляла себя ходить на прогулку с Майей и близнецами. Детям нужен был свежий воздух, а ей — физическая нагрузка. Коляска для близнецов представляла собой прекрасный тренажер, особенно когда сзади на ступеньке стояла Майя. Вначале старшая дочка шла сама, но под конец прогулки всегда уставала и просилась в коляску. На прогулку они обычно ходили после того, как забирали Майю из детсада. Но сегодня... Решили погулять до сада и выбрали длинный маршрут мимо Бадиса, мимо консервного завода Лоренца, мимо набережной. На набережной они сделали остановку, чтобы взглянуть на отреставрированные купальни. Новый спа-комплекс, выкрашенный в белый цвет, сиял на солнце. Эрику радовали эти перемены. Помимо церкви, Бадис был первым, что видели гости, причаливая к гавани. Это одна из главных достопримечательностей деревни. Но долгие годы его никто не ремонтировал, и он превратился в настоящую развалину. Теперь же деревня могла снова им гордиться. Эрика улыбнулась своим мыслям. Удивительно, как могут трогать старое здание. С Бадисом у Эрики было связано много воспоминаний. У нее, как и у большинства жителей фельбаки Бадис занимал особое место в сердце Он был частью истории, истории, которая обрела новое будущее. Кто угодно тут растрогается. Эрика взялась за ручки коляски и приготовилась толкать ее в гору в направлении поля для мини-гольфа. И тут рядом с ней притормозил автомобиль. Эрика замерла, гадая, кто это может быть. Из машины вышла женщина, показавшаяся ей знакомой. Они никогда не встречались, но местные так активно обсуждали эту женщину с самого дня ее приезда в деревню, что никаких сомнений тут быть не могло. Это была Вивиан Беркелин. — Привет! — поздоровалась женщина и протянула руку. — Ты должна быть Эрика Фальк? — Она самая, — ответила на рукопожатие Эрика. — Я так хотела с тобой познакомиться. Я прочитала все твои книги. Они чудесны. Как всегда в таких ситуациях Эрика покраснела. Она так и не привыкла к популярности и к похвалам читателей. Но после стольких месяцев наедине с детьми, ей было приятно встретить кого-то, кто знает ее не только как мать Наэля, Антона и Майи. «Я восхищаюсь теми, кому хватает терпения написать целую книгу». «Терпения у меня хватает», — рассмеялась Эрика. Вивиан была такой энергичной и харизматичной, что в ее обществе у Эрики появилось чувство, которому она никак не могла бы добрать название. Но внезапно ее осенило. Она поймала себя на том, что пытается понравиться Вивиан. «Как здорово он выглядит!» — кивнула она в сторону Бадиса. «Да, мы гордимся проделанной работой», — проследила за ее взглядом Вивиан. «Не хочешь зайти?» эрика Бросила взгляд на часы. Вообще-то она хотела забрать Майю из детсада пораньше, но дочке нравился сад, так что можно прийти за ней в обычное время. Эрике было любопытно узнать, что скрывается за красивым фасадом. — С удовольствием, только не знаю, как быть с коляской, — сказала она, указывая на крутые ступеньки. — Я тебе помогу. Не дожидаясь ответа, Вивиан взялась за коляску. Парой минут позже Эрика вкатила близнецов в главный вход. Оказавшись внутри, она изумленно огляделась по сторонам. Все вокруг сияло новизной, ни следа былого упадка. И при этом здание не утратило своего характерного стиля. Детали приковывали взгляд. Она вспомнила летние дискотеки, на которые бегала подростком, и поразилась тому, как бережно им удалось все отреставрировать и придать интерьерам свежесть. «Можно мне взять его на руки?» Эрика кивнула. Вивиан нагнулась осторожно вынула Антона из коляски. Близнецы привыкли видеть вокруг себя много разных людей, так что младенец не протестовал. Напротив, он во все глаза уставился на Вивиан и расплылся в улыбке. «Какая прелесть!» — умелилась та и осторожно стянула с маленького куртку и шапочку. — У тебя есть дети? — К сожалению, нет, — отвела глаза Вивиан. — Хочешь чаю? С Антоном на руках она направилась в сторону столовой. — Лучше кофе. Я не очень люблю чай. Вообще-то мы не рекомендуем нашим посетителям пить кофе. Это вредно для организма. Но я посмотрю, что можно сделать. — Спасибо. — Эрика последовала за Вивиан. Она жить не могла без кофе и пила его столько, что, наверное, в жилах ее вместо крови уже тек этот напиток. «У всех есть вредные привычки. Слабость кофе — мой грех». «Не преувеличивай», — сказала Вивиан, но настаивать не стала. Видимо, поняла, что ее уговоры не подействуют. «Я сейчас вернусь. Присядь пока. Выпьем кофе, и я покажу тебе все». Она исчезла в кухне. Интересно, как ей удастся налить кофе с младенцем в руках? Сама Эрика давно наловчилась управляться одной рукой, но Вивиан с непривычки будет нелегко. Однако, с другой стороны, если бы Вивиан нужна была помощь, она сказала бы. Вивиан принесла кофе и присела напротив. Эрика отметила, что столы и стулья здесь тоже были новые и современные, но, несмотря на это, прекрасно вписывались в старинные интерьеры здания». У того, кто выбирал мебель, был хороший вкус. Из окон открывался потрясающий вид наш Херы, лучший в деревне. Когда открытие, Эрика взяла странное на вид пирожное и тут же пожалела о своем выборе. чтобы это ни было, в нем не было ни грамма сахара, и оно было слишком полезным для здоровья, чтобы считаться пирожным. «Через неделю, если успеем все закончить» вздохнула Вивиан, окуная свое печенье в чай. «Наверняка зеленый», — подумала Эрика, радуясь, что настояла на кофе. «Ты же придешь на открытие?» — спросила Вивиан. «С удовольствием. Я получила приглашение, но мы пока не решили, пойдем или нет. Нелегко найти няню для трех детей разом». «Постарайся. Это было бы здорово. Кстати, в субботу мы приглашаем твоего мужа и коллег испытать наш спа-центр. Ты тоже можешь попробовать». — Вот как, — усмехнулась Эрика. — Патрик мне ничего не говорил. Думаю, он ни разу в жизни не был в СПА, так что это будет любопытный эксперимент. — Мы на это и рассчитываем, — Вивиан погладила Антона по головке. — А как дела у твоей сестры? — Надеюсь, ничего, что я спрашиваю? Я в курсе аварии. — Ничего страшного, — ответила Эрика, чувствуя, как на глаза набегают предательские слезы. Сглотнув, она постаралась придать своему голосу бодрости. Честно говоря, дела плохи. Ей слишком многое пришлось пережить. Ей внезапно вспомнился бывший муж Анны, Лукас. Почему-то Вивиан вызывала у нее желание рассказать обо всем, и Эрику прорвало. Никогда и ни с кем до этого она не обсуждала жизнь сестры, но Вивиан казалась человеком, который все понимает. Когда Эрика закончила, слезы в нее лились водопадом. «Да, нелегко ей пришлось. А не нужен был этот ребенок», — выразила в словах Вивиан то, о чем Эрика не раздумала. «Анна заслуживала ребенка. Заслуживала счастья. Я не знаю, что делать. Она не замечает меня, закрылась от всех, ушла в себя, и я боюсь, что это навсегда. Не может быть». Вивиан — качала Антона на коленях. — Это защитная реакция. Она так спасается от боли. Анна знает, что ты рядом. Единственное, что ты можешь для нее сделать, — это быть рядом. Касайся ее, обнимай. Люди забыли, как важен телесный контакт для человека. Обнимай сестру и попроси мужа делать то же самое. Мы совершаем ошибку, оставляя людей одних наедине со своим горем. Нам кажется, что людям нужно побыть одним, в тишине и покое. Но это не так. Человек — стадное животное. Он не может быть один. Нам нужны тепло, близость, прикосновение Сделай так, чтобы Анна не лежала одна в кровати, не позволяя ей погружаться в отчаяние и равнодушие. Действуй, вытащи ее из этой ямы. Эрика молча обдумывала слова Вивиан. Та, несомненно, права не стоит оставлять Анну одну. Они слишком рано опустили руки. И не стыдись своего счастья, ты не виновата в том, что с ней случилось. Но ведь она думает, что слезы не дали Эрике закончить, что у меня есть всё у нее ничего. Она знает, что это не так. И если что-то и встанет между вами, то это твое чувство вины, а не зависть Анны из-за того, что твои дети выжили, а ее ребенок нет. Все это лишь твои собственные страхи. Откуда ты знаешь? Эрика и хотела, и не хотела верить Вивиан. Откуда ей знать, что чувствует Анна? Они даже не знакомы. Но почему-то слова Вивиан казались ей естественными. Я не могу этого объяснить, но я хорошо знаю людей, и некоторые вещи просто чувствую. Ты должна мне доверять, — уверенно заявила Вивиан. И Эрика к своему изумлению обнаружила, что действительно ей доверяюсь. Когда она спустя некоторое время шла по дороге к детскому саду, шаги давались ей уже легче. Она словно сбросила с плеч груз, который придавливал ее к земле и мешал близости с Анной. Эрика больше не чувствовала себя такой беспомощной, как раньше. Ельбакка, 1871 год. Наконец лед встал. Произошло это не раньше февраля. Крепкий лед давал Эмили чувство свободы. Спустя неделю по нему можно было уже ходить. Впервые со дня приезда на остров у нее была возможность уйти, коли ей того захочется. Это, конечно, долгое путешествие, сопряженное с риском, потому что каким бы крепким ни был лед, в нем могли образоваться трещины, особенно в тех местах, где течение особенно сильное. Но сама такая возможность уже радовала. Эмили больше не чувствовала себя запертой на острове. С другой стороны, Карл с Юлианом больше не могли плавать на лодке во Фьельбаку и напиваться до чертиков, а значит, Эмили не могла отдыхать в их отсутствие, не говоря уже о том, что это плохо сказывалось на их настроении. Они постоянно были вместе, и это всем действовало на нервы. Эмили пыталась держаться как можно незаметней, Молча она занималась домашними делами, стараясь производить минимум шума. Близости с Карлом она больше не искала, он тоже не пытался с ней сблизиться. По ночам Эмили лежала на самом краю кровати, прижавшись к холодной стене и боялась дышать. Но ничего не помогало, Карл продолжал испытывать к ней отвращение. Одиночество было просто невыносимым. Все чаще она слышала в доме странные голоса и видела странные, не поддающиеся разумным объяснениям вещи. Но почему-то Эмили знала, что это не игра ее воображения. «Это мертвые», — говорили с ней. Они были ее единственной компанией на этом острове, их не нужно было бояться. Им было так же грустно, как и ей. Они тоже мечтали о другой жизни и пережили крушение надежд. Они понимали друг друга, хоть и находились по разные стороны, самой прочной стены в мире, стены под названием смерть. Карл с Юлианом тоже чувствовали их присутствие, хотя не так отчетливо, как она. Но временами их охватывала непонятная тревога. Эмили видела по глазам, как им страшно, в глубине души радовалась. Она больше не испытывала любви к Карлу, этот мужчина оказался не тем, кем она его считала. Но, несмотря на это, ей нужно было продолжать жить, и в ее жизни было мало радостей, так что ей ничего не оставалось, как искать утешение у мертвых и радоваться страху Карла. Эмили чувствовала себя особенной. Избранный. Только она одна знала о присутствии душ умерших в доме. Больше никто. Но спустя месяц страшно стало и ей тоже. Атмосфера в доме была гнетущей. Юлиан искал с ней ссор, чтобы выместить на Эмили свое раздражение из-за того, что они оказались в изоляции на острове. Карл не пытался ее защитить. За ее спиной они вечно перешептывались. Они сидели на кухонном диване и, склонив головы, тихо обсуждали ее. Эмили слов не слышала, но ничего хорошего их позы не обещали. Иногда ей удавалось уловить обрывки разговора. В последнее время они много говорили о письме, которое Карл получил от родителей до того, как лед встал. Видимо, письмо их возмутило, но содержание его оставалось для Эмили загадкой. Впрочем, По злобе на лице Юлиана и возмущению в голосе Карла понятно было, что ей лучше не знать. От одной мысли у нее на коже выступали мурашки. Эмили удивляла, почему родители никогда не навещают их на острове и почему они не ездят к ним в гости. Ведь их хутор был всего в паре часов езды от Фьельбаки, можно было бы вернуться за один день. Но эмиль боялась задавать вопросы. Каждый раз, получив письмо из дома, Карл ходил понурый несколько дней. А последнее письмо вообще привело его в ярость. Нет, лучше ей не знать причину. «Чисто», — отметил Йоста, оказавшись внутри квартиры Матса Сверина. Несмотря на то, что полицейский был доволен своей инициативой, он побаивался реакции Хедстрёма на такое своеволие. «Голубой!» — сделал вывод. Мельберг. Йоста вздохнул. «С чего ты взял? Так чисто бывает только дома у гомосексуалистов. Настоящие парни этим не заморачиваются. И штор у них на окнах тоже нет. Показал он на белоснежные шторы. И все говорят, что девушки у него не было». — Да, но... — вздохнул Йоста, однако решил не перечить. У Мельберга, как и у всех остальных людей, тоже была пара ушей, но почему-то он редко использовал их по назначению. — Ты займись спальней, а я осмотрю гостиную. Мельберг направился к книжному шкафу. Кивнув, Йоста задержался, чтобы окинуть гостиную взглядом. Она была какая-то невзрачная. Бежевый диван... Темный диванный столик, светлый ковер, телевизор на тумбе, книжный шкаф, половину книг, в котором занимали специализированные издания по аудиту и бухгалтерии. «Какой странный парень!» — отметил Мельберг. «Похоже, своих собственных вещей у него не было. Может, ему нравилась простота?» — предположил Йоста по дороге в спальню. Там было так же чисто, как и в гостиной. Кровать с белым изголовьем, прикроватная тумбочка — пара белых шкафов для одежды и комод. «По крайней мере, у него было фото девушки», — крикнул Йоста Мельбергу, заметив на тумбочке снимок. «Дай глянуть, красивая?» — тот сунул голову в дверь. «Скорее, симпатичная». Мельберг бросил взгляд на фото и скорчил гримасу, показывая, что увиденное его не впечатлило. Затем вернулся в гостиную, оставив Йоста стоять в спальне с фотографией в руках. Интересно, кто эта женщина? Она, должно быть, много значила для Матса Сверина, если он держал снимок у себя в спальне. К тому же это была единственная фотография во всей квартире. Йоста бережно опустил фото на место и начал заглядывать в шкафы. Там была только одежда и ничего больше. Ни ежедневников, ни старых писем, ни фотоальбома. Он тщательно проверил содержимое всех ящиков, но там не оказалось ничего примечательного. Как если бы Сверин попал в эту квартиру прямо из космоса. Единственным личным предметом, доказывающим, что до приезда в деревню у него имелась жизнь, было фото женщины. Йоста вернулся к кровати и снова взял снимок в руки. «Симпатичная», — подумал он, — «миниатюрная» худая, с длинными светлыми волосами, развивавшимися на ветру. Прищурившись, Йоста изучал снимок в поисках знаков, деталей, чего-нибудь, что могло бы сказать, где снимок был сделан. На обратной стороне не было подписи. Сфотографировали женщину на фоне деревьев, но, приглядевшись повнимательнее, он кое-что заметил. С правого края виднелась рука, детская рука. Изображение было слишком расплывчатым, но все равно Йоста был уверен в том, что видит правильно. Он вернул фото на место. Все равно неизвестно, кто она. Повернулся было, чтобы уйти, но передумал. Вернулся к тумбочке, взял фото и сунул в карман. «Зря мы это затеяли. Не стоило хлопот», — пробормотал Мельберг, заглядывая под диван. «Пустая трата времени. Надо было предоставить Хедстриму сделать это». «Еще кухня осталась», — проигнорировал нытье Мельберга Йоста. Он начал выдвигать ящик за ящиком и открывать дверцы шкафов, но там тоже не было ничего примечательного. Посуда из Икеи самая дешевая, в холодильнике и на полках почти пусто. Йоста облокотился на кухонную стойку и задумался. Его внимание вдруг привлёк кабель на столе. Один конец шнура был воткнут в розетку в стене, а другой свисал со стола. Йоста взял его в руки. Это был кабель от компьютера. — У был ноутвук? — крикнул он. Мельберг присоединился к нему в кухне. — А что? — Это шнур от компьютера, но самого компьютера нет. — Наверное, он в офисе. Но тогда бы нам с Паулой сказали об этом его коллеги. Они же понимают, что это очень важно. — А вы спрашивали? приподнял бровь Мельберг. Йоста вынужден был признать, что тот прав. Они совсем забыли спросить про компьютер маца Сверина. Наверняка он остался в коммуне. Йоста почувствовал себя полным идиотом с этим шнуром в руках и выпустил его. Тот мягко упал на пол. — Я заеду в коммуну попозже, — сказал он, выходя из кухни.